Глава двадцать четвертая. Обыкновенное чудо. Переполох поднялся вечером, когда Динка уже улеглась спать. Арсениева, телеграмма! крикнул на лестнице почтальон. Телеграмма, телеграмма! заволновалась мышка и Алина. Мама, мама, иди скорее! Да слышу, слышу, не кричите так, торопливо, идя по коридору, ответила Марина. Леня, зажимая пальцем страницу учебника, пошел за Мариной. «Что-то случилось!» — упавшим голосом сказала Алина, прислушиваясь к шагам матери. Худенькая личико мышки сразу заострилась, словно она приготовилась услышать что-то ужасное. «От кого бы это? От кого бы это?» — вылезая на середину комнаты в длинной ночной рубашке, возбужденно тараторила Динка. Марина медленно вошла в столовую, читая на ходу полученную телеграмму. «Выехали курьерским, лека. «Что? Что такое? Кто выехал? Прочти еще раз». «Выехали курьерским, Лека, пожимая плечами, медленно повторила Марина. «Ничего не понимаю. Кто и с кем выехал? Почему курьерским?» «Ну чего вы не понимаете? И почему никто не радуется? Ведь к нам едет дядя Лёка!» — кричала Динка. «Мама, дядя Лёка едет не один, он, наверное, везет не кича. А может, с ним кулеша?» — гадала мышка. «А вдруг кулеша, правда? Может, он везет письмо от папы? Но зачем же везти? Он мог бы передать через дядю Лёку». Алина, хмурясь, прочла телеграмму и передала ее Лене. Леня читал, молча шевелил губами, вертел телеграмму в руках, потом вдруг спросил, «Что, дядя Лека всегда ездит курьерским или в этот раз такая спешка?» «Вот именно! Никогда без особой нужды он не поедет курьерским. Вот это меня и тревожит», — сказала Марина. «И как странно, — мама усмехнулась мышка, — я только вчера спросила, не вызвать ли дядю Леку емшаном, и вот он словно почувствовал и летит на курьерском. Просто чудо какое-то! Обыкновенное чудо! Обыкновенное чудо!» — забормотала Динка. Она уже была смущена общей тревогой и побаивалась, что ее секрет откроется, как только приедет дядя Лёка. Дядя Лёка приехал не один. Из-за его плеча, как хилый пенечек около молодого дуба выглядывала сухая фигурка Никича. «Никич!» — вскрикнула Динка, и, обхватив обеими руками своего старого друга, чуть не свалила его с ног. «Дина, Дина, пусти, уронишь!» — испугалась мышка. «Никич! Голубчик!» — растроганно говорила Марина, обнимая старика. «Ну вот!» — и добрался, пробился к своим, задыхаясь, бормотал Никич, не успевая отвечать на объятия. Дядя Лека, сильно встревоженный неожиданным вызовом, начал с того, что громко пересчитал всех по пальцам. «Одна, две, три, четыре и пятый!» «И говорите сразу, что тут у вас случилось?» Обнимая сестру, спросил он. «Как у нас?» Это у тебя что-то случилось? Почему такая телеграмма, как будто вы мчались, как на пожар? Мы уже все тут передумали. Едва помещаясь в узком коридоре, приезжие и хозяева шли тесной кучкой. Девочки на ходу обнимали то Никича, то дядю Лёку. Никич пытался что-то сказать, но Динка тащила его за руку. «Пойдем, Никич, пойдем!» «Леонид, отними у девчонок Никича, они его уже сбили с ног и окончательно замучают. Лучше всего уложить его сразу в постель», — гремел в коридоре голос дяди Леки. Войдя в столовую, он еще раз обнял сестру, любовно оглядел ее, тоненькую, похудевшую, похожую, скорее, на старшую сестру девочек, чем на их мать. Дядя Лека покачал головой. «Да, недаром ты мне емшан прислала», — неожиданно сказал он. «Я? Прислала емшан? Когда?» Широко раскрывая глаза, сказала Марина. Все сразу смолкли. У Динки загорелись уши, она спряталась за высокой спинкой кресла и оттуда с тревогой наблюдала за всеми. «Эй, сестреночка», — засмеялся дядя Лёка, — «у тебя ведь это испытанный способ. Ты своим емшанам можешь человека с того света вызвать». Он засунул пальцы в карман пиджака и вытащил сложенный вдвое телеграфный бланк. «А это что?» «Не емшан? Только довольно корявые слова, я подумал, что ты сочиняла их наспех и очень встревожился». Марина взяла из рук брата телеграмму и при общем молчании громко прочла «Емшан – пучок, трава степная». «Неправда!» «Я не так говорила. Это на почте перепутали. Или сам Хохолок?» Неожиданно выскочила из-за кресла Динка и, увидев вокруг удивленные лица, заметалась. «Ну что вы все так смотрите? Я же хотела сделать вам чудо, обыкновенное чудо, чтобы вы обрадовались. И дядя Лека приехал, и даже привез нам Никича. Что же вы сердитесь?» Она всхлипнула и бросилась к Никичу. «Никич, ведь тебя тоже привез мой емшан, ведь ты не сердишься, Никич!» Никич ласково погладил ее по голове. «А что ж мне сердиться, если я тебя вот эдкой махонькой знаю? И со всеми твоими штучками. Да я к ним так привык, что без них мне вроде бы и скучно». Леня с нежностью взглянул на старика. «Характер у ней такой, что ж тут обвинять!» начал был он, но, взглянув на Марину, осекся. Лицо у Марины побледнело и стало таким твердым, холодным, как будто оно высечено из камня, и никогда на нем не было теплой человеческой улыбки. «Это было самое худшее, чего больше всего на свете боялись девочки». «Дина, ступай в свою комнату, мне нужно поговорить с тобой». Девочка низко опустила голову и покорно пошла к двери. «Может быть, ты отложишь?» — тихо спросил сестру дядя Лёка. «Нет, прости, не могу», — отрывисто бросила Марина и ушла вслед за Динкой. В комнате наступило тяжелое молчание, потом Леня вдруг рванулся к Динкиной комнате, но дядя Лёка взял его за плечи. Есть такие дела, когда нельзя вмешиваться. Леня, кусая ногти, отошел в угол, девочки сидели тихие, подавленные. «А ну-ка, хозяюшки, давайте к нам с Никичем чаю. Есть в этом доме чай?» — потирая руки, нарочито, громко и весело спросил дядя Лёка. «Есть, есть!» — засуетились девочки. Марина недолго говорила с дочкой, но после этого разговора Динка уткнулась лицом в Лёнькин пиджачок и, войдя с ним в его комнату, дала волю слезам. Мама сказала, что есть такие дети, они считают себя умнее взрослых и лезут во все дела. «Ну, хватит, хватит», – успокаивал ее Ленька, но девочка не могла успокоиться. «Мама сказала, я вырасту и буду мешать всем хорошим людям, как самоуверенный Она на минутку затихла, пытаясь вспомнить еще одно слово. Это слово почему-то напоминало ей индюка, но она забыла его. — Я вырасту и буду, как пышный, самоуверенный дурак! — громко плача жаловалась она своему другу. — Ничего, ничего, — бормотал Ленька. — Из дурака умного сделать можно, а вот из умного дурака уже не сделаешь. Это она так, к слову, сказала.